Он потянул за украшение, застежка разорвалась. Он отшвырнул ожерелье, даже не взглянув на него. Казалось, он, коснувшись ее мягкой плоти, принял решение. Он не станет тянуть. Ни мгновения не будет он медлить. «Если ты коснешься меня, — закричала Джулия, — тебе придется ответить перед...» «Я ни перед кем не собираюсь отчитываться, — ответил он. «И я напомню тебе о том...» о чем ты, кажется, забыла. Теперь, когда вышла за меня замуж, ты моя жена. Подумай, Арсина, сейчас не время для размышлений. Она уперлась руками в его грудь. Взгляд ее молил. Ее чудесные золотистые волосы выбились из-под сетки. «Сейчас же», — сказал он, — «сию же минуту». «Нет!» — протестовала Джулия. «Нет, Арсина! Я не могу! Я ненавижу тебя! Пусти меня! В такое время! Мой брат умирает! И... и...» «Сколько раз это должно было уже произойти? Сотни раз! Каким глупцом я был! Но теперь я поумнел. Прошли те времена, и больше не повторятся!» Она затаила дыхание, надеясь избежать того, что он хотел. Он был настроен столь же решительно. Он был сильнейшим из двоих. Через некоторое время она перестала сопротивляться. Анжела умер. Последний раз он обнял сестру и сказал, что она постоянно должна благодарить Пресвятую Деву за свою красоту и помнить, что именно благодаря красоте Она сумела помочь семье обрести влияние. Он не знал, что происходит за стенами дворца. Он не знал, что происходит в самом дворце. Она не могла избавиться от Арсина. Он постоянно чего-то от нее требовал, настаивал на своих правах, не принимал никаких отказов. Джулия по природе была чувственной женщиной, и, будучи таковой, начала постепенно испытывать определенное волнение во время встреч с Арсином. Александр будет разгневан, но она ничего не могла поделать. Она была узницей собственного мужа, которого долгие годы удерживали вдали от нее. Александр был опытным любовником. Арсина напоминал ей мужлана, но мужлан постепенно менялся в лучшую сторону. Ей казалось забавным подчиняться почти животной страсти, которая вполне укладывалась в рамки законного поведения женатой пары. Джулия сожалела, что рядом с ней нет подруги, чтобы было с кем поделиться своими переживаниями. Семья Арсини по традиции поддерживала ее мужа. Она заявила, что Арсина требует только того, что требовать имеет полное право. Ее любовник? Теперь они могли посмеяться над пожилым господином, получившим отставку. Он долго не протянет. Адриана тоже изменилась. «Я должна оставаться на стороне своего сына», — заявила она. «Самая естественная вещь на свете — желать, чтобы его собственная жена жила вместе с ним». Скоро о том, что происходит, узнал Александр. Никто раньше не видел его в такой ярости, как на этот раз. Он метался по комнатам и сыпал проклятиями налево и направо. Он не оставит Джулию в руках этого неотесанного идиота, этого косоглазого. Ее немедленно должны привести в Рим. Почему ей позволили покинуть Пизара? Что с его дочерью? Принимала ли она участие в этом заговоре против него? Он написал Лукреции. Плохо, — писал он, — что она не выказала никакого желания вернуться к отцу. Но то, что она ослушалась его, просто выходит за рамки приличия. Он должен разочароваться в той, кого любил больше всех на свете. Она оказалась лживой предательницей, равнодушной к своему отцу, а письма, которые написала брату Чезары, были не столь холодные и не неискренни, как те, которые написала отцу. Когда Лукреция получила такое письмо от Александра, она почувствовала себя совершенно несчастной. Она часто оказывалась свидетельницей ссор между Чезарой и Джованни, но не помнила, чтобы кто-то ссорился в их семье. кроме братьев. И то, что отец написал ей полную упреков письмо, глубоко ранило ее. В одиночестве она впала в состояние меланхолии. Что произошло с их любимой семьей? Теперь они все разъединены. Неудивительно, что они перестали понимать друг друга. Джованни в Испании, Гафредо в Неаполе, Чезаро в Риме, еще более суровый и мрачный перед нависшей грозой вражеского нашествия. И самое трагичное — это то, что отец любит ее так мало, что предательство Джули расценивает как измену Лукреции, своей дочери. Она решила умереть свою тоску, написав отцу. Лукреция умоляла его поверить ей, что она не смогла отговорить Джулию от поездки домой, что она сделала все, что было в ее силах, чтобы остановить подругу. Ее письмо дышало такой любовью, такой нежностью, напоминая ее послание Чезары. Отец может не сомневаться в ее любви и преданности. «Я полна желания, — писала она, — припасть к ногам вашего высокопреосвященства. Единственное мое желание — быть достойной вашего уважения. В противном случае я не буду знать покоя и потеряю интерес к жизни. Получив письмо от дочери, Александр заплакал и нежно его поцеловал. — Как мог я усомниться в моей дорогой девочке? — спрашивал он сам себя. — Моя Лукреция, моя маленькая любовь, она навсегда останется предана мне. Это другие обманывают меня. Но как несчастлив он был! Его преследовали демоны чувственности, и он не в силах был отогнать от себя видение Джулии и Косоглазого Арсина вдвоем. Французский флот одержал легкую победу над неаполитанцами в Рапполо. Французская армия перешла Альпы, и с самого начала итальянцы терпели поражение. Армии под белыми знаменами Валуа продвигались вглубь страны. В Пови Карл VIII нашел полупомешанного Джана Гляца. законного герцога Миланского, и когда его молодая красавица-жена бросилась к ногам юного Карла, король был растроган, ведь она была так прекрасна и так страдала, и пообещал ей сделать все возможное, чтобы восстановить ее мужа в правах. Но друзья Людовика с Форца поспешили отправить беднягу на тот свет. Вскоре молодой герцог скончался, после чего Людовика был объявлен герцогом миланским. Новости для итальянцев оказались плохими. Людовик решил не оказывать сопротивления врагу, позволив им пройти через свои земли. Знаменитый капитан Верджинни Арсини тоже решил сдаться, но убеждал всех, что просто позволяя захватчикам пройти дальше. Нашелся только один человек, который, казалось, полон решимости остановить врага. Александр. Он чувствовал презрение к итальянцам. «Они жалкие трусы», — говорил он, — «ни на что не годны, им бы только красоваться в парадной форме. Единственное оружие, которое понадобится французам, это кусочки мела, чтобы начищать пряжки на ремнях». Он был полон уверенности в том, что сумеет выстоять, даже оставшись в полном одиночестве, один на один с врагом. Снова, как тогда, когда умер Каликст, Александр показал миру, из чего он сделан. Нельзя было не восхищаться его спокойной уверенностью, что он сумеет одолеть даже весь мир, если тот выступит против него. Король французский, король-коротышка, как звали его итальянцы за его уродство, странно выглядел среди своих дюжих солдат. Его тревожила необходимость атаковать людей, которые сохраняли веру в себя, и мужество. Ему казалось, что Александр наделен божественной силой. Поэтому он не внял убедительным мольбам врагов Александра двинуться на того и лишить его папского трона. Карл решил, что он не должен причинить зло папе. Если он поступит так, то настроит против себя весь католический мир Франции и Испании. Кардинал Делла Равере, старый враг Александра, ставший союзником короля Франции, ехал верхом рядом с ним, убеждал Карла избавить Италию от Иго Александра. Делла Равере хмурился. Он еще раз убедился, что мечты занять место папы.